Шейни Шейндл из Касриловки, своему мужу в Якупице. Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахе Мендлу, да сияет светочьего, во-первых, сообщаю тебе, что все мы, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог от тебя получать такие же вести в дальнейшем. А, во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, что как только ты получишь это письмо, ты обязательно должен тут же приехать домой, потому что отец мой опасно болен. Был уже консилиум докторов, и они нашли у него горе горькое, воду в животе. Видеть, как он мучается, просто невозможно. Можешь себе представить, что маму и узнать нельзя. Она, можно сказать, жертвует собой ради него». Она говорит, соседа, с которым тридцать лет в одном доме проживешь, и то жаль. А ты торчишь там в своем замечательном егупце и описываешь неудачников, пропади они пропадом за папину ермолку, как желает тебе здоровья и счастья твоя истинно преданная супруга Шейня Шейдл. Помни же, ради бога, немедленно выезжай и телеграфируй.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 Дай Бог и в дальнейшем иметь друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь. А во-вторых, да будет тебе известно, что твое письмо было для меня точно поле в сердце. Были у меня крылья. Я барлом полетел к вам в косрилку. Но мне не с чем с места тронуться. Хозяйки гостиницы я задолжал так, что волосы на голове. И тени мои. Мало того, что я еще у нее не раз занимал на бумагу и чернила, не говоря уж о том, что я ее объедаю. Все думал вот-вот. Столько бумаги и чернил извел, столько интересных историй придумал, все пальцы себе и исписал, а редакция хоть бы ответила. Очень нехорошо с ее стороны. Набрала полон рот воды. И молчит. Одно из двух... «Не нравится вам мое писание? Напишите мне, и я перестану писать. Чужой труд для них, видно, ничего не стоит. Будь на моем месте другой, он бы их выругал на все корки, или были бы у меня деньги, я дал бы им депешу, либо-либо. Я даже не в силах передать тебе досаду, боль и пришибленность, которую я сейчас чувствую, даже рука не поднимается писать им, чего больше». Просил прислать мне хотя бы газету бесплатно. Не отвечают. Если бы я все это время дрова колол, Я бы и то больше заработал. Не знаю, как с другими писателями, Но со мной они обошлись хуже, чем с последним из последних. Я вздымаю очи горе и взываю, Откуда придет ко мне помощь? Может быть, Господь смилуется, ибо дошла вода до горла самого хуже некуда. И так как я очень пришиблен, то пишу тебе кратко. Даст Бог в следующем письме напишу обо всем подробно. Пока дай Бог здоровья и удачи, и пусть Господь пошлет тестью полное исцеление. Дай Бог увидеться здоровым со всеми и с детками, по которым я очень стасковался, прямо душа вся изныла. Твой супруг Менахи Мендл. Главное, забыл, письмо лежит уже второй день, так как у меня нет на Марку. Уж я все это время думал, за что бы приняться, что делать, с чего бы начать. Кажется, нет на свете профессии, которую бы я не испытал, одного только не делал, сватовством не занимался. У нас тут, в гостинице, живет один сват. По его словам, он загребает деньгу, делает, может быть, И не такое почтенное, как писательство, но лучше маклерство, безусловно. Главное, чтобы Господь Бог дал хоть немного удачи. Тот же. Шейна Шейнл из Касриловки своему мужу в Егупице. Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахим Мендлу. Да сияет светочь Во-первых, сообщаю тебе, что мы все, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем. А во-вторых, пишу я тебе, что писать мне тебе нечего. Я показала твое письмо матери, и она говорит, что я сама виновата. «Как постелишь, — говорит она, — так и поспишь. Дала бы ты мне переписываться с ним» с моим зятьком богоданным, так я бы его давно оттуда вытащила. Я бы не поленилась, сама бы к нему съездила. На твое счастье, отец лежит на смертном одре, а мы обе еле ноги носим. Деньги, которые я тебе посылаю, — это мамины деньги. Знай ее доброту. Я молю Бога, чтобы больше от тебя писем не получать. И как только ты выйдешь из Егубца, Пусть разверзнется земля, и пусть этот город провалится, как садом, со всеми его золотыми делами, с удачами, с маклерами, с ватами, с гостиницами и хозяйками гостиниц, с редакциями, как желает тебе здоровья и счастья сейчас и всегда. Твоя истинно преданная супруга Шейна Шейн. Конец четвертой книги. Не везет. Менахим Мендл Шатхен. Шатхин — посредник в брачных делах. Менахим Мендл с дороги своей жене Шейне Шейндл в Косриловку. Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруги Шейни Шейндл. Да здравствует она со всеми домочадцами!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 Чего больше? Я уже в вагоне сидел, взял билет до Фастова, а из Фастова рассчитывал ехать прямо домой, то есть в Косриловку. Но велик наш бог, послушай, какую штуку сыграл он со мной. Я как-то писал тебе, что в заезжем доме вместе со мной находился человек, занимающийся сватовством по имени Лейбел Лебельский. Он все хвастал, что держит у себя за пазухой весь мир. И зарабатывает груды золота. Между тем понадобилось ему съездить куда-то на день-другой по крупному брачному делу. Он говорит, получил строчную депешу, не медлить. И вот он оставил хозяйке узел до своего возвращения, вернется тогда и расплатится с ней, уехал, и только его и видели.